Глава 34. Дома Владимир, полушутя полувсерьез, сделал ей внушение и сказал, чтобы она гуляла только дома, и то не очень долго. Зоя вздохнула, сказала, что обязательно, и переместилась в Москву. Сообщила новость своим домашним и, отложив свитер мужа, начала вязать кофточку для сына. Конечно, долго в одном положении она находиться не могла. Повязав час, Прошлась по всем комнатам квартиры, зашла на кухню, потом снова села за вязание. А то сын родится, будет недовязание. А так хотелось связать ему костюмчик-защиту. Она вязала и видела, как каждая петелька превращалась в петельку кольчуги, которая закроет малыша от всяческих невзгод. Пока не закончу вязать, ты сынок, не спеши на выход, сказала она малышу, поглаживая живот. Только вот врач сказал, что ребенок уже окончательно занял положение на выход. Зоя посмотрела на часы. Еще есть время. Перезвонила в регистратуру, чтобы узнать, когда принимает ее врач. Она как раз принимала в вечернюю смену. «Я пойду на прием к врачу», сказала она домашним и, одевшись, вышла на улицу. Врач ее приняла без очереди. Как раз одна женщина не пришла, и было окно. Зоя сообщила о том, что ей сказали в австрийской больнице. Та сразу же положила Зою на кушетку. Я смотрела. «Конечно, я не спрашиваю, как это вы мотаетесь туда-сюда через границу. Чувствую, у вас свой секрет. Но дело не в этом, а в том, что тот доктор прав. У вас уже и живот опустился. Разве вы не заметили? Так что быстро домой и под присмотр мужа. Далеко от дома не отлучайтесь и не волнуйтесь». «Беременность у вас протекает без каких-либо патологий. У молодых болячек больше». «Да, чуть не забыла. Я уже не думала, что вас увижу. Но вот телефон моего знакомого доктора в Вене. Мы с ним сталкивались на конференциях. Передайте от меня привет». Зоя вышла от врача и назад домой уже возвращалась на такси. Дома ее ждал сердитый Владимир. «Зоенька, ну так же нельзя. Ты можешь начать рожать в любой момент. И я даже не знаю, в какую больницу ты поехала». — Владимир Красное Солнышко. Я была у своего гинеколога. Кстати, она дала телефон своего знакомого врача в Вене, хорошего специалиста, как она о нем отозвалась. — Ты перезвони ему, передай привет от Ольги Георгиевны, моего врача. Мне будет спокойнее, если он будет принимать роды, а не тот коновал, для которого главное посмотреть, как же я буду рожать. Зоя так называла мужа, когда хотела обратиться к нему ласково. «Ну хорошо, я сейчас позвоню ему, еще не поздно. Так и скажу, что ты скоро должна рожать». Муж сразу отправился к себе, чтобы не платить лишние деньги за переговоры, и перезвонил по тому номеру, что ему дала жена. Доктор Густав ответил сразу. «Естественно, он хорошо знает фрау Ольгу, и если она лично просит, значит, действительно его помощь нужна». Они договорились о встрече на завтра с документами, выписками и обследованием, но можно и без Зои, пусть спокойно отдыхает дома. «Зоя, завтра он меня примет с документами, можно и без тебя. Тебе волноваться не нужно», — принимает он в специализированной клинике. «Нет уж, я поеду завтра с тобой, хочу сама увидеть этого человека», — ответила Зоя. Владимир только развел руками. Потом Зоя разогрела вчерашние тефтели в микроволновке, ведь сегодня она весь день была занята. И она, и муж согласились, что их вкус совсем не поменялся, особенно когда голоден. К десяти утра она с мужем уже подъезжали к больнице. Доктор Густав был немного приятнее, чем вчерашний врач. Он только покачал головой и сказал, что все беременные одинаковые. Перечитал все бумаги, что представил Виктор – Иногда тот еще переводил, что было непонятно, после чего сообщил, что ничего нет страшного, все произойдет естественным путем, как дала природа. Конечно, услуги этой клиники были дороже, а Владимир уже оплатил предыдущую клинику, но он и не задумывался. Раз нужно, значит нужно. А те деньги он вернет. Были обговорены все вопросы, но Зоя заметила, что доктор болен и, скорее всего, серьезно, — Не онкология, которую лечить магией практически нет смысла, разве что за счет жизни мага. У него была проблема с сердцем. Она сказала об этом Владимиру, чтобы тот перевел доктору. — Зоя, я думаю, это неуместно. — Раз мне это показали, значит, уместно. Или ты хочешь, чтобы он помер во время моих родов? Доктор спросил, о чем они спорят, и Владимир, смутившись, спросил, знает ли уважаемый доктор о своей болезни. Тот бросил подозрительный взгляд на эту пару и спросил, откуда они об этом знают. «Ну, мы можем это видеть. Не беспокойтесь, это между нами, и это не повлияет на наши договоренности. Но жена настаивает, чтобы я помог вам до того, как она будет рожать». На это доктор Густав ответил, что ему помочь трудно. Он знает о своей проблеме, но риск операции очень большой. Владимир перевел, а Зоя сказала, что Владимир может помочь. Так или иначе, все сошлись во мнении, что хуже не будет, если Владимир с ним поработает. Но сначала пусть даст ему картинку, каким должно быть идеальное сердце. Доктор пожал плечами. «Ну, клиенты такие попались. Дай им его полечить. И если бы не знакомые Ольги Георгиевны, он бы их прогнал». С позволения врача она закрыла дверь на защелку и уселась, чтобы наблюдать, как лечит ее муж. Она никогда не видела этого. Для начала он отправил доктора в легкий транс. Затем тело доктора окутало какое-то голубое свечение, и он там пребывал, как в коконе, минут десять. Потом свечение начало ослабевать, пока не исчезло. После этого доктор полностью пришел в себя. — Что это было? — спросил он Владимира. — Ну, я так произвожу лечение. К сожалению, роды принимать не умею, — ответил Владимир. Когда вышли эти странные пациенты, — Доктор Густав вздохнул с облегчением и откинулся на кресле, чтобы отдохнуть. И только на второй день он обратил внимание, что его губы не синеют, и его уже не так беспокоит одышка. Конечно, он тут же обследовался, и странно, никаких патологий сердца у него не было выявлено. Доктор пожалел о своем первоначальном мнении о ненормальности посетителей. В качестве благодарности он решил не включать в общую стоимость услуг стоимость своей работы. Конечно, Владимир и Зоя смеялись с реакцией доктора на их предложение, но оба были довольны. Он за то, что нашли нормальную клинику для жены, и она не будет волноваться. Она за то, что нашла клинику и помогли врачу, который наверняка спасет не одну жизнь. После обеда в Вене Зоя вновь села за вязание. Но она боялась, что ползунки она может и не успеть связать. Кофточка была почти готова, и Зоя решила ее сегодня закончить. Перед был на запахе, с одной стороны завязка, изнутри плоская пуговка. Ночью ей приснилась мама. Она сказала, чтобы Зоя не волновалась и сегодня не выходила из дома. Зоя ее предупреждение восприняла нормально. Она просто повязала еще немножечко, начав вязать шапочку, и вместе с пакетом с вещами и документами переместилась к мужу посидеть на качелях на свежем воздухе. Посидев и походив вокруг дома, она почувствовала, что мама снилась не зря. Она только позвала Владимир, и он понял по ее глазам, что нужно заводить машину. По дороге он набирал доктора Густова.